Зарашенный Борзятников вдруг побагровев топнул, плюнул и марш-марш в народный дом. «Знаешь, черт побери, скандал! Знаешь, оскорбление, знаешь, песть мундира!» Брызгая слюной, кричал он в лицо Усачева, стягивавшего на брюшником тучный свой живот. Усачев, слушая жалобы товарища, пыхтел и кряхтел. «Да-да, дуэль, прошу тебя быть моим секундантом! Плюнь! Какие теперь дуэли?» «Да он тафиркой стрелять-то не умеет, но оскорбление, но честь мундира, плюн «Во всяком случае, я ему публично набью морду!» «Плюнь!» — тянул толстяк, а потом плюну, да-да, прямо в харю. Подошел ротмистр фон Цессер. Офицеры смолкли. Ротмистр бодрился, стараясь принять позу Наполеона после австрийского боя. Но под ввалившимися глазами тени страха. Бочки дрожат, топорщатся.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 На механическом заводе при участии диакона Ферапонта мастера-литейщики готовили свинцовый гроб для прокурора. В бараках, землянках, хижинах пляпали деревянные гробы. Сын Константина Фаркова, роняя пот и слезы, долбил отцу кедровую колоду. Отец Александр часа три проворочился сбоку на бок, уснуть не мог, встал, взбодрил в тебя крепчайшим чаем и, чтобы не забыть, записал в дневник впечатления прошедшей ночи. Пришел в больницу ночью. Слышал раздирающие вопли жен и родственников раненых, просящих скорее напутствовать умирающих. Кругом на полу и на кроватях лежали в беспорядочном виде группы раненых. Пол покрыт кровью, кое-где видны клочки сена, служившие постелью раненым. Перевязки, сделанные, вероятно, с вечера, потеряли свой вид до неузнаваемости –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 а потом уже приобщить святых тайн, так как тут же при мне умирали. Ползая на коленях по лужам крови с усилиями, я едва успевался соборовать одного, как тянули за облачение к другому умирающему. Окончив исповедь 120 увечных, стал причащать их. Затем стал расспрашивать о случившемся. Все до одного во всех палатах заявили,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 В церковь допускались лишь родственники покойников. Ротмистр фон Феффер в окружении начальства жандармов и урядников стоял впереди справа. В левом крыле 22 белых гроба с умершими в больнице.